Глава 8 Найдите основные сильные стороны и укрепляйте уверенность в себе. Будучи дочерью нарциссической матери, вы, скорее всего, испытываете нехватку уверенности в себе в некоторых сферах жизни. Возможно, вы даже не замечаете, какими уникальными способностями наделены. Часто у женщин, выросших с родителем-нарциссом, в голове сидит жесткий критик, чей голос заставляет сомневаться в себе. Предполагаю, вы устали от того, что он постоянно заставляет вас сомневаться, твердит, что вы ничего из себя не представляете, но при этом должны такой оставаться и никогда не просить о помощи. Вам трудно понять, принадлежит этот голос вам или вашей матери. В этой главе Мы глубже погрузимся в изучение причины ваших сомнений в себе, отказа от мечты и заветных желаний. Также мы рассмотрим действия, предприняв которые, вы сможете изменить некоторые паттерны. Покажутся ли вам знакомыми хотя бы некоторые из приведенных далее утверждений? Как дочь нарциссической матери, вы могли говорить себе подобное каждый день. Также, возможно, что эти утверждения скрыты в глубинах вашего ума. В любом случае, хотя вы этого и не осознаете, они оказывают воздействие на ваше самоощущение, мысли и действия. Я никому не нужна. Кто я такая, чтобы... Как я посмею? Я не заслуживаю. Я только создаю проблемы своим... Мне не стоило. Я больше никогда. Это важнее моего. Как я могла так думать? Я не должна была просить. Я не должна. Прояснение понятия уверенности. Что же такое уверенность в себе? Как и нарциссизм, понятие уверенности в себе имеет сложную историю. Для начала отбросим допущение, что уверенность в себе — нечто, заложенное в вас изначально, как зрительно-моторная координация или глазомер. Уверенность в себе вы развиваете сами. К сожалению, мы живем во времена саморекламы в медиа, отчего кажется, что все вокруг звезды или чувствуют себя таковыми. А ведь настоящая уверенность в себе — Это прежде всего убежденность, что вы способны научиться всему, что захотите, и справитесь с любыми трудностями. Быть исключительным — это способность смотреть на каждую возникающую проблему не так, как большинство, уметь не останавливаться, а идти дальше, вперед. Знать, что вы можете как преодолеть трудности, так и оставить их позади, ведь это никак не отразится на вашем восприятии себя. Вы всегда в состоянии настроить себя правильно и, по крайней мере, попытаться что-то сделать. Журналисты Кэти Кей и Клэр Шипман написали в книге ⁇ Самоуверенность ⁇ следующее. Уверенность ⁇ это то, что превращает мысли в действие. Порой вы решаете, что этот вызов судьбы не для вас, и это абсолютно нормально. С неизменно добрым отношением к себе и сопереживанием вы можете принять свое решение и идти дальше. К тому же уверенность ⁇ это нечто большее, едва уловимое ощущение, живущее в человеке. Это чувство собственного достоинства и высокая самооценка. Строительные блоки уверенности в себе. Основываясь на написанном Мадлен Левин, В книге «Самое ценное» можно сказать. Воспитывая детей так, чтобы в будущем они могли добиться успеха, родители, которые действительно хотят заложить в ребенке основу уверенности в себе, поступают следующим образом. Одобряют его самостоятельное решение возникшей проблемы. Поощряют обращение за помощью в случаях, когда он не способен решить проблему своими силами. Учат успокаиваться без посторонней помощи. Объясняют, что существует больше одного способа решить проблему. Поддерживают и проявляют эмпатию. Позволяют самостоятельно выполнять вещи, которые он способен сделать согласно возрасту. Учат контролировать себя. Приучают к тому, что он может сам решать, как поступить. Любят ребенка таким, какой он есть, и не стремятся сделать его таким, Каким хотят любить. Основы уверенности в себе закладываются постепенно. Дети на эмоциональном уровне понимают, что родители поощряют их познание нового, принимают их неудачи и то, как они справляются с разочарованием и готовятся идти дальше, опираясь на заботу и поддержку старших, которые любят их любыми. Очень важно, что родители не впадают в панику в виде неудачи ребенка. Прослушав этот список, вы определенно обратили внимание, как отличается от ранее перечисленного поведения матери-нарцисса, которой самой не хватало уверенности в себе, гибкости и умения владеть эмоциями. Как в вас были посеяны семена неуверенности в себе? Вы узнали, что такое уверенность в себе и как ее развить. Теперь давайте рассмотрим, как проходил ваш путь взросления, повлиявший на ее формирование. Примечание Помните, что на развитие уверенности в себе и умение преодолевать трудности влияют многие другие неупомянутые факторы, традиционные для каждой культуры или распространенные в обществе. Например, сексизм, институционный расизм, бедность, дискриминация — культурные традиции, притеснение лиц с физическими недостатками и прочими индивидуальными отличиями, такими как трудности с обучаемостью. Анализируя собственную жизнь, помните, что на вашу уверенность в себе могло повлиять все ранее перечисленное. Далее приведен список распространенных жизненных ситуаций и фактов, которые могут быть вам знакомы. Они также могли повлиять на ваше чувство уверенности в себе, Если ваша мать ожидала от вас слишком многого или, напротив, была невысокого о вас мнения, не поддерживала ваши интересы и желания и редко вставала на вашу сторону, ожидала, что вы будете уметь и делать то, что не могли в силу возраста или личных качеств, поддерживала вас только в случае совпадения интересов и желаний, навязывала вам интересы и занятия, Редко хвалила вас и не ценила то, чего вы добились. Отмечала успех только в случае его достижения, но никогда не поощряла стремление и старания. Приписывала ваши успехи себе. Завидовала вашим успехам. Насмехалась над вашими достижениями, относилась с презрением к успехам или неудачам. Не была честна с вами. Обманывала, когда дело касалось ваших интересов, которые она якобы поддерживала. Давайте рассмотрим, как проблемы с уверенностью в себе возникли у Лизы, дочери нарциссической матери. Лизе 35. Она домохозяйка, воспитывающая двоих детей. Что для нее самое ужасное в жизни? Ожидание школьного автобуса с остальными мамами и папами. Воспитание детей иногда видится ей состязанием. Родители других детей часто небрежно заявляют, что их ребенок первоклассник с удовольствием читает Гарри Поттера или что малыш сам приучился к горшку за один день. Лиза прочитала, кажется, все книги о воспитании детей, которые были изданы. Она постоянно пропадает в блогах матерей. Надо сказать, что ей нравится быть матерью, но она испытывает постоянное беспокойство, и это стало проблемой. Она всегда сомневается, правильно ли поступила в отношении детей. Мужу Арджуну это совершенно непонятно. «Ты прекрасная мать!» Успокаивает он Лизу, когда та начинает нервничать из-за того, что ее дети не спят с ней в одной постели, как это случается у ее подруги Мередит. Также ее очень тревожит, что она стала домохозяйкой и не работает. Впрочем, возвращение в офис пугает не меньше. Лиза усвоила, что сомнения для матери нормальны, и что у нее есть возможность выбирать, как поступить. Но для нее принятие решений всегда болезненный процесс. Неуверенность в себе ранит будто острый нож. Лиза росла с родителями и старшим братом в респектабельном пригороде Майами. Семья не была бедной. В дни отдыха они играли в гольф и теннис в загородном клубе. Лиза и брат Лукас в свободное время слонялись по дому или клубу, бездельничали, иногда выпивали, причем порой немало. Родители не обращали на это внимания. В девятом классе учитель предложил Лизе, которой хорошо давался французский, оставаться на дополнительные занятия. Мама сказала, что не может забирать ее, поскольку в это время у нее теннис. Лиза продолжила учиться, и добилась блестящих результатов и оценок по французскому. На выпускном мама подошла к учителю и заявила. «Неудивительно, что Лиза получила высокие оценки. Мы ведь каждую зиму отдыхали на острове Сен-Мартен, где она могла практиковаться». Детство Лизы было вполне благополучным. Все потребности удовлетворялись, причем не только основные. Не получила она только первых блоков для построения уверенности в себе, на которую человек опирается всю последующую жизнь. О них мы говорили ранее в этой главе. Родители Лизы не обеспечили ей необходимые доверительные отношения и не проявляли заинтересованности ее жизнью, что могло бы дать ощущение защищенности и значимости. Лиза и ее брат были предоставлены сами себе, И у той появилось и развелось чувство, что она не любима родителями и не нужна им. Когда возник вопрос о дополнительных занятиях, мать четко дала понять, что интересы дочери не стоят у нее в приоритете, но при этом поспешила приписать заслуги Лизы себе, когда та, благодаря усердию, добилась отличных результатов по-французскому. Звучащий внутри голос говорит Лизе, Даже мой усердный труд не имеет ценности. Я не заслужила того, что имею. В итоге, я не могу доверять себе и своим внутренним ощущениям. Они ошибочны. Рассмотрим, как Лиза училась создавать те самые блоки для построения уверенности в себе, стремясь получить то, что было недоступно на этапе взросления. Ее опыт можете использовать и вы. Возьмите дневник, который ведете с самого начала. Успокойтесь. И дайте себе возможность, не торопясь, ответить на следующие вопросы, несмотря на то, что они могут пробудить неприятные мысли и воспоминания. Вспомните приведенные в этой книге практики, которые помогут справиться с эмоциями. Используйте методы глубоких вдохов и выдохов, заземление с помощью пяти чувств, и сочувствия к себе. Имели место в вашей жизни факты из приведенного ранее списка поступков вашей матери. Какие точно? Можете кратко описать один из таких случаев. Какие мысли, эмоции и физические ощущения вызвали в вас эти воспоминания? Как произошедшее изменило ваше отношение к себе и своим способностям? как тот случай или ему подобные повлияли на ваши мысли, чувства и действия в настоящем. Как новые знания о поступках матери повлияли на ваше видение ситуации, отношение к себе и своим способностям на восприятие действий матери. Эти вопросы помогут переосмыслить прошлое, начать иначе относиться к звучащему в голове голосу И пересмотреть связь между событиями. Давая ответы, Лиза поняла, что всякий раз, когда с сомнением относилась к очередному решению родителей, внутренние чувства напоминали ей, что им нет до нее дела. И так происходило еще в подростковом возрасте, когда она часто выпивала с друзьями. Раньше ей удавалось отчасти заглушить чувства, хотя в глубине души она понимала, что родители не позволили бы ей так себя вести, проводили бы с ней больше времени и интересовались бы ее жизнью, если бы она была им не безразлична. Жение в груди появлялось всякий раз. Стоило вспомнить, как мама красовалась перед всеми на выпускном, и тот раз был не единственным, как старалась принизить заслуги и усердный труд дочери. Так же Лиза поняла, что поведение матери хоть и обижало, но не было связано с ней. Причины таились в неспособности матери ценить дочь и заботиться о ней. Лиза часто писала об этом в дневнике и со временем стала отчетливее осознавать правду. Практика помогла ей отстраниться от голоса матери и настроиться на собственный внутренний голос. Существует и еще одна важная деталь в процессе обретения уверенности в себе — понимание, каковы ваши сильные стороны. В следующем разделе мы поговорим именно об этом. Значение сильных сторон. Что у вас получается особенно хорошо? Что больше всего нравится? Способность отмечать сильные стороны — почти осознание собственной значимости и ценности. А ценности — это ваша путеводная звезда ведь они определяют мотивацию ваших решений и поступков. Ваши сильные стороны — аспекты вашего характера, части пазла личности. Это положительные черты, которые позволяют вам ощущать себя частью этого мира, не похожей на другие. Таким образом, сильные черты вашего характера тесно связаны с ценностями. Предположим, что ваша самая сильная черта — упорство. А одна из ценностей — принесение пользы обществу и людям. Сочетание дает следующий результат. Как бы вы ни уставали, все равно вы на смену в благотворительную столовую. Однако сначала надо понять, как выявить сильные стороны. Почему вы стараетесь не показывать свои сильные стороны? По мере взросления вы можете понять, каковы ваши сильные стороны благодаря следующему опыту. Во-первых, просто потому что родители вас любили, заботились о вас и принимали в расчет мнение и желания. Ощущение защищенности, понимание, что вы дороги, и что вас ценит такой, какая вы есть, создают базу для появления уверенности, желания изучать мир и пробовать новое. Во-вторых, Человек учится, когда что-то делает. Необходима возможность попробовать, совершить ошибку и попробовать вновь, твердо зная, что рядом есть те, кто вас любит и поддерживает. Дочери нарциссических матерей едва ли это чувствовали. Джемми 27 лет. Она американка корейского происхождения в первом поколении. В детстве у нее было немало проблем в школе. Тихоня. Девушка любила искусство больше точных наук. У нее был один настоящий друг. Парень, немного странного вида, по имени Оливер. Дома на Джемму постоянно лилась критика матери, поэтому она старалась больше времени проводить у Оливера. В семье надеялись, что Джемма хорошо окончит школу и поступит в университет, и та очень старалась. Но стоило ей сесть за уроки, как мысли разбегались. Девушку тянула на улицу и к проектам, связанным с искусством. В средней школе мама стала запрещать Джемми проводить много времени в доме мальчика, утверждая, что это неприлично. Она настояла, чтобы дочь сразу после школы возвращалась домой. Девушке стало совсем одиноко. Сейчас Джемма по-прежнему живет с родителями. Она окончила среднюю школу и несколько первых курсов в местном колледже, но так и не смогла найти свой путь в жизни. Она работает оператором ввода данных из дома. Однажды родители Джеммы пришли вечером домой после похода в ресторан и обнаружили, что она приняла огромную дозу ибупрофена. Врач отделения скорой помощи направила Джему к психотерапевту. Мать была в ярости, говорила, что она позор семьи, но девушка все же начала лечение. Родители Джеммы эмигрировали в Соединенные Штаты из Кореи в 1980-х. И с собой они привезли профессиональные навыки, интеллектуальный багаж и надежды на построение семьи. Они поселились в Нью-Йорке, где и родилась Джемма и ее младший брат Гарри. Дети хорошо учились, ведь все оценки ниже «отлично» считались плохими. Для мамы, Также был чрезвычайно важен внешний вид и поведение дочери. Гарри позволялось допоздна проводить время с друзьями, и родители сквозь пальцы смотрели на то, что он употреблял алкоголь и запрещенные вещества. Для них он был принцем, самым лучшим. Джемма всегда чувствовала, что родители недовольны ею. Вот кому бы точно никогда не простили грешки брата. Джемма любила проводить время на улице и рисовать. Мама ей запрещала, поскольку белоснежная кожа чрезвычайно высоко ценилась в корейской культуре. «Как ты собираешься добиться успеха с темной кожей?» Часто повторяла она и запрещала дочери уходить из дома в выходные. Гарри же часто слонялся у бассейна. Когда Джемма рассказала, что учитель рисования ее хвалит, мать отмахнулась. «Я была лучшей в своем классе и слышала немало хвалебных речей». Когда Джемма окончила школу, мама стала настаивать, чтобы она сделала пластику подбородка. Обычная процедура в Корее. Отказ разозлил мать. «Придется, если хочешь выйти замуж». Джемма вынуждена была согласиться. Ей было известно, что некоторые из ее подруг, американизированных кореянок, с удовольствием меняли форму носа и век, но сама не хотела этого. Она с удивлением узнала, что некоторым подругам родители позволили отказаться. Я знала, что не смогу убедить маму выслушать меня. Отец сбежал, словно боялся ее. Во время терапии Джемма начала медленно разбираться с происходящим в семье и распутывать клубок проблем. Ее воспитывали согласно культурным традициям страны, где родились родители. К тому же традиционные для Кореи ожидания, хорошие успеваемости детей, поведение в зависимости от пола ребенка и определенные взгляды навязывались сильнее из-за нарциссической натуры матери. В самом начале терапии Джемма поняла, как разница в подходе к обучению создавала ей проблемы в школе. Девушка решилась брать уроки рисования, чтобы впоследствии стать графическим дизайнером. Она узнала, что жестокое обращение матери никак не было связано с ее корейским происхождением и что ее, Джеммы, вины в этом нет. Но самое важное, ей стало ясно, что маму не изменить, и она никогда не будет ценить дочь. Джемма получила диплом графического дизайнера и съехала от родителей. Она стала строить свою жизнь, слушать свой внутренний голос и следовать своим желаниям. Приведенное далее упражнение относится к позитивной психологии. Оно помогает определить ваши сильные стороны. Исследователи Кристофер Петерсон и Мартин Селигман выявили 24 сильные стороны характера, присущие взрослым людям как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, независимо от культурных отличий. Важно, что Селигман и коллеги разработали упражнения, которые помогают внести в жизнь позитивные изменения, используя сильные стороны личности. Практика. Определение сильных сторон. Далее приводится составленный исследователями список сильных качеств, о котором я упоминала. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним внимательно и запишите в дневнике те качества, которые присутствуют в вас. Обратите внимание, что 24 качества разделены на 6 основных категорий. Мудрость. Вы творчески подходите к решению проблем. Вы любопытны, интересуетесь всем новым и открыты разным идеям. Вы обладаете собственным мнением на разные темы и привыкли все обдумывать. Вы любите учиться и осваивать новые знания и навыки. Вы даете мудрые советы, видите общую картину и умеете представлять ситуацию в целом. Смелость. Вы смелый человек. Вы сказываетесь о том, что считаете правильным. Вы трудолюбивы и всегда заканчиваете начатое. Вы честны. Вам можно доверять. Вы искренни. Вы полны энтузиазма и энергии. Во все, чем занимаетесь, вкладываете частичку души. Гуманность. Вы сердечный, искренний человек и дорожите близкими отношениями. Вы сострадательны и заботливы. Вы понимаете чувства других. Справедливость. Вы лояльный, командный игрок. Вы играете честно, вы не позволяете предубеждениям других влиять на ваши решения. Вы лидер, умеющий привести команду к цели. Сдержанность. Вы умеете прощать, не осуждаете людей за недостатки и всегда даете второй шанс. Вы скромны и считаете, что за человека должны говорить его дела и достижения. Вы осторожны, осмотрительны и не идете на неоправданный риск. Вы можете управлять внутренними импульсами и эмоциями. Трансцендентальность. Вы цените красоту и совершенство. То лучшее, что есть в людях, способно вас вдохновить. Вы способны испытывать благодарность за дары и выражать ее. У вас есть чувство юмора. Вы умеете беззаботно веселиться. Вы целеустремленный и духовный человек. Теперь, когда вы определили свои сильные стороны, используйте их для повышения уверенности в себе и интегрирования перемен, которые сделают вашу жизнь лучше. Например, так. Первое. В течение недели по-разному используйте одну из своих сильных сторон. Предположим, одна из них ⁇ любовь к учебе. Вы ежедневно допоздна задерживаетесь на работе, потому что в компьютерной программе постоянно появляется множество изменений, а вы любите всегда быть в курсе. К тому же в детстве ваша мать настраивала вас, ее детей, друг против друга. Вы считали, что никогда не сможете соответствовать братьям и сестрам. Вы делаете все, чтобы заглушить этот голос ценой собственной уверенности. Он твердит вам. Ты никогда не сможешь быть такой же успешной. Не спешите. Если продвигаться шаг за шагом, то вы непременно доберетесь до уверенности в себе и почувствуете себя успешной. Так было с женщинами, о которых вы узнали ранее. Скажем, вы любите работать в саду, но у вас остается мало времени на хобби, поскольку поздно возвращаетесь с работы. На этой неделе постарайтесь уходить вовремя. Почитайте все о луковичных цветах, поезжайте в садовый центр, купите луковицы и посадите на том достаточно освещенном месте, которое выбрали. После наблюдайте, как растут цветы, и любуйтесь ими. Второе. В течение недели ежедневно записывайте три хороших события и причину, причины, из-за которой это произошло. Помните джемму. Она отметила, что профессор похвалил ее работу по графическому дизайну, над которой она много трудилась. По ее словам, добиться успеха помогли две ее сильные стороны — упорство и умение создавать прекрасное. Джемма также сказала, что смогла заставить себя проигнорировать язвительное замечание мамы по поводу того, как она выглядит, хотя раньше приняла бы комментарий близко к сердцу, что надолго испортило бы ей настроение. Девушке удалось это сделать, поскольку она поняла, почему мама так реагирует. Подобные заявления о внешности дочери связаны с ее низкой самооценкой, поэтому Джемма с легкостью забыла о случившемся и сосредоточилась на том, что было для нее важнее. Третье. Попросите людей, которые хорошо вас знают, написать небольшой рассказ или описать ситуацию, где вы проявили себя исключительно положительно. Возможно, это будет для вас непросто, но все же попросите включить в повествование как можно больше деталей. Прочитайте эти сочинения внимательно несколько раз, чтобы осознать, в какой области и какими сильными сторонами вы наделены. Исследования показали, что обращение к людям с просьбой написать о ваших ярких, положительных качествах полезно во многих смыслах. Ученые доказали, что это способствует укреплению иммунитета, снижает реакции организма на стресс и способствует развитию творческого подхода к решению проблем. Также это делает положительные эмоции более ощутимыми и дарит уверенность в том, что вы сможете изменить жизнь к лучшему. Лиза, история которой описана ранее, просмотрела рассказы о ней и выяснила, что люди ценят в ней смелость, Доброту и понимание чувств других людей. Она решила, что должна сделать для себя нечто большее, несмотря на то, что ей нравится быть домохозяйкой и воспитывать детей. Лиза всегда мечтала быть психологом, поэтому начала посещать курсы. Любите свои сильные стороны. Что вы чувствовали, когда пытались определить свои сильные качества? Многие дочери нарциссических матерей испытывают неловкость, когда говорят о качествах, которыми гордятся. Возможно, это воздействие голоса в вашей голове, заставляющего сомневаться, чего вы достойны, или же вы совсем не уверены в своих силах. Что бы вы ни испытывали, продолжайте говорить с собой, с теплом и состраданием. Требуется часто практиковаться, и со временем вы привыкнете к этому. Помните. Вы имеете право любить себя, действовать, ошибаться и начинать заново, не обращая внимания на то, что это кому-то не нравится. В этой главе вы узнали, что значит уверенность в себе и вера в то, что вы устоите перед любыми трудностями. Вы определили сильные стороны своего характера, узнали, как сделать жизнь благополучной и вернуть уверенность. Она поможет вам в работе над собой во время ознакомления со следующей главой, в которой говорится об установке границ и уверенном общении с людьми.